Глава четвёртая. «Марина». «Врёшь». На батом повторялись у меня в голове слова Дениса, а я лихорадочно думала, что делать, взвешивая все за и против. В голове моментально прокрутилось столько мыслей, что я судорожно пыталась поймать хоть одну из них. Конечно же, я ему врала. Если и забеременела, то срок ещё сильно маленький. Поэтому даже смысла не видела идти к врачу. Хотя бы месяц должен пройти, чтобы точно понять, что со мной сделали. Да еще эти слова про наше совместное проживание. Ну нет же, нет. Я ни с кем не собираюсь делить свое личное пространство. Хватит. Надоело быть удобной и правильной. Я девушка свободная. Из-за чьей-то ошибки не собираюсь ставить крест на своей жизни. Решил он уже всё. Нашёл инкубатор. Я на такое не подписывалась. И если и беременна, то уж точно своего ребёнка никому отдавать не намерена. Как бы мне не хотелось прокричать эти слова в настороженное лицо сидящего напротив меня человека, я прекрасно знала, что так делать никак нельзя. Он приехал сюда именно за малышом. Лучше прикинуться глупой девушкой, коих сейчас пруд-пруди. Всё равно от блондинок большого ума не ждут а мне это на руку». «Конечно, вру». Глупо расхохоталась, аж самой противно стало. Но образ недалёкий, нужно было держать. Срок-то ещё маленький, никто ничего не скажет. Так что придётся мне пожить у тебя месяц, а может и больше. А где ты остановился? А может ты мне квартиру здесь снимешь? Ребёнку будет полезен морской воздух. Я не чушь собачью. И потому, как темнело лицо мужчины, понимала, что на правильном пути. Теперь он подумает, что я меркантильная особа и сама от него отцеплюсь. А значит, и контроль уменьшит». Станиславский мне бы кричал, стоя на коленях. «Верю». Включать дурочку я научилась давно, ещё в студенчестве. Очень уж нравилось щёлкать по носу однокурсников. Правда, после первой сессии обмануть больше никого не удавалось. Все и так знали, что Капунова знает все и даже чуточку больше. Потом это умение не раз выручало по работе, когда думали сэкономить и давали мне работу, а потом приходилось платить по полной. Вот и сейчас противник был обезврежен. А я сидела напротив и радовалась своей хоть и маленькой, но победе, попутно придвигая сумку к себе поближе. Просидев для приличия еще пару минут и закрепив результат, я мило улыбнулась и отпросилась попудрить носик. Как я и думала, мужчина только облегчённо выдохнул, махнув на меня рукой. Устал от моей болтовни, был готов терпеливо ждать, думая о том, что от него никуда теперь не денусь. Быстро юркнула в помещение и просканировала служащих. Наконец увидела того, кто мне поможет. Это была молоденькая официантка, которая работала в кафе. «Девушка». «Простите, вы не могли бы мне помочь?» «Да». Улыбка была хоть и замученная, но искренняя. «Чем могу помочь?» «Дело в том...» — понизила я голос. «Что ко мне привязался парень и отвязываться не хочет?» «Еле в туалет вырвалась. Вы не могли бы меня вывести через служебный ход?» «А, интернет-свидание!» Понимающе кивнула она. Видимо, такой сценарий ей был знаком не понаслышке. «Конечно, пойдёмте». Уже через минуту я не верила, что опять смогла сбежать, но стоять и радоваться я, конечно, не стала. Побежала к остановке и села в первый попавшийся автобус. Мне было всё равно, куда он идёт. Главное — уехать отсюда подальше. Через пару остановок я вышла и, включив карты, пошла в сторону дома, где снимала комнату. Мыслями перенеслась в недалёкое прошлое, когда только приехала в этот солнечный город. Первое, что мне понравилось, помимо моря, это разнообразие экзотических растений. Пальмы, магнолии, гортензии росли в шаговой доступности и радовали разнообразными яркими красками. Даже настроение повысилось. Первым делом я пошла в банк и обналичила счёт, который откладывала на квартиру. Денег было не сказать, что много, но на первое время хватит, а дальше видно будет. Сразу поняла, что нужно снять квартиру на месяц, потому что с ценами за сутки моих сбережений надолго не хватит. Да и квартира, на мой взгляд, была более безопасным местом. Нашла несколько вариантов, которые так или иначе могли мне подойти. Они не сильно отличались друг от друга по цене, так что решила посмотреть оба варианта, а потом принять решение. Первый вариант сдавала бабушка, которая напоминала мне мою бабулю. Увы, но в объявлении была допущена существенная ошибка, потому что по итогу мне предлагалась комната на мансарде. И все бы ничего. Но мало того, что там были обшарпанные стены и линолеум, так еще и мыши бегали. Это бы я тоже вытерпела. Но добил меня затхлый запах, от которого кружилась голова и подкатывала желчка рту. Я обещала подумать и поехала смотреть вторую комнату. Во втором месте мне тоже предлагали комнату но она разительно отличалась от предыдущей, как и весь дом. Огромный, трёхэтажный, с красивыми мраморными лестницами и перилами, он буквально притягивал к себе взгляд и завораживал. Внутри него располагалась огромная библиотека и имелся беспроводной интернет. А сама комната — 24 квадратных метра. Да это больше, чем моя предыдущая квартира. Когда увидела её то сразу же сказала, что остаюсь. Стены в голубых тонах, огромная двуспальная кровать, кресло в углу возле большого панорамного окна, из которого открывался вид на море. Просто чудесное место для меня одной. В этом огромном доме проживала хозяйка со своим мужем. А вместе с ними, как еще один член семьи, жил большой пес Филимон. Хозяева были интеллигентными людьми, культурными. Во всем доме царил порядок, и отсутствовали посторонние запахи. Мне у них понравилось, так что мы сразу заключили договор. Рядом с ними в относительной близости находился парк Ривьера с пляжем. Я любила там гулять, дышать воздухом и даже работать. Иногда работала из дома, иногда спускалась по причалу вниз к морю. Там был дикий пляж, купаться было запрещено, но я и не собиралась. Мне просто хотелось дышать. Первое время я очень нервничала и боялась выходить из дома, но потом успокоилась. Купила картину по номерам, рисовала на свежем воздухе, грелась на солнце, вообще наслаждалась жизнью. Представила, что я просто уехала в отпуск на море, а то моя психика не вывезла бы постоянного волнения и стресса. Сегодняшний день тоже не должен был быть ничем примечательным. Я планировала остаться дома, но мне очень уж захотелось вареной кукурузы, поэтому решила сходить на пляж, как раз прогуляться. Включила в наушниках круиз на поражение Кретовой и пошла на прогулку. История меня увлекла, а разностороннее чтение на два голоса разных глав порадовало. Причем так смешно было слушать грубый бас, а потом, когда в его главах были женские голоса, переход на фальцет. Я чуть ли не похрюкивала от смеха. История Ангелины вскользь напоминала мне мою. Она тоже планировала сбежать от тирана. Арсений на меня, конечно, руку не поднимал, но кто знает, что было бы дальше. Дойдя до пляжа, я прогулялась по кромке, потрогала воду кончиками пальцев и пошла на свою излюбленную лавочку. Она была спрятана ото всех, но с нее открывался прекрасный вид на море. Занялась переводом и заработалась. Совсем не заметила, как рядом кто-то остановился и вздрогнула, когда мне пожелали здоровья. Вот так вот чудесный день и закончился. И начались проблемы. Опять нужно думать, что делать и как быть. Боже мой, как же я устала. Неужели опять придется срываться с насиженного места? Пока гуляла мыслями по прошлому, успела дойти до дома а возле него стояла незнакомая синяя «Хонда». Сердце предательски застучало. «Может, конечно, это к хозяевам приехали?» «Что я всё на свой счёт воспринимаю?» Упрямо встряхнула волосами и зашла в калитку, намереваясь подняться к себе, но меня перехватила Раиса Карловна. «А вот и Мариночка пришла». Подхватила она меня под локоть и повела к столику, который стоял в саду. «Пойдём, познакомлю с твоим новым соседом» он будет жить на втором этаже вместо Игнатовых». Игнатовы были семейной парой с близняшками, которые жили у женщины неделю. Я к ним уже привыкла, а теперь придется к кому-то новому привыкать. Хорошо, что хозяйка сразу предупредила, что шуметь нельзя. Ее муж был профессором и писал докторскую, так что, надеюсь, проблем с соседом не будет. Но когда я подошла к столику, пришлось изменить свое мнение. Меня встретили злые голубые льдинки в глазах Дениса. Да, это был именно он. «Ну, здравствуй, Марина». Усмехнулся он и чуть прищурил глаза. А мне казалось, что я сейчас упаду или проснусь. Может, это сон? Да, кошмарный, но сон. Потому что такую реальность я не вывожу. Голова предательски закружилась, а из глаз почему-то мгновенно потекли слезы. Помню только голоса которые отдалялись от меня с каждой секундой все сильнее и сильнее, а потом пустота и тишина, долгожданная, такая нужная мне сейчас.